Глава 3. Открыв связящиеся глаза, я огляделся по сторонам и присвистнул от удивления. Я находился на каменной плите у подножия огромного камня или даже скалы, а впереди меня, куда ни кинь взгляд, расстилалась степь с пожухлой от солнца травой, среди которой виднелись разновеликие островки деревьев. Постояв некоторое время на месте, я направил своего андроидного жеребца, которому дал имя Бурый, к одному леску, находящемуся от меня в трехстах метрах, а за мной следом тронулся мой инвентарь, совершенно неотличимый от живых людей и лошадей. Проехав метров двести, я от нечего делать обернулся и к своему ужасу увидел отчетливо оставляемый след. Чертыхнувшись про себя, я был вынужден несколько изменить маршрут, направив куцую колонну на каменистую проплешину, и вот там пришлось мудрить, запутывая за собой следы. Чисто теоретически я знал, как это делается, да только в реальной жизни эта самая теория частенько расходится с практикой, но все же с горем пополам мне удалось проложить ложный след и расположиться в густом леске неподалеку от того места, где я появился на хорте. Загнав вглубь андроидов, я скрытно устроился на опушке, с которой хорошо просматривалась площадка с порталом, и обустроил в этом месте бивак. Зачем мне нужны были такие сложности в столь уединенном месте? я, честно говоря, и сам толком не знал. Но что-то мне настойчиво подсказывало, поступать следовало именно таким образом. Вот и пришлось уступить своей паранойи, нежели от нее же постоянно ощущать дискомфорт. Устроив себе знатную лежанку, прикрытую невысоким кустарником, я завалился на нее, открыл довольно толстую книгу с описанием местных порядков и углубился в чтение. Прочитав несколько страниц, Я сразу сообразил, что в баронствах мне показываться ни в коем случае нельзя. Непременно прибьют и фамилии не спросят. В местной воинственно-аристократической и в значительной степени анархической системе бытия мне ловить пока было нечего. Воин по местным критериям я вообще никакой. Толком в конном строю рубиться не умею, да и с саблями управляюсь кое-как. Шашкой могу, но это холодное оружие совершенно не предназначено для фехтования, только для нападения». А это значит, надо поселиться где-то на отшибе и постепенно изучать окружающий мир и порядки, царящие в нем, а заодно познавать воинское мастерство. До вечера, прочитав примерно половину Талмуда, я еще крепче утвердился в своем первоначальном выводе. Не стоило мне лезть в цивилизованные места и уж тем более мнить себя породистым аристократом. Всех этих политесов я не знаю, и даже если выучу, то все равно, естественно, изображать не смогу. А это уже серьезный повод для дуэли, на которой я вообще не имею даже малейшего шанса одержать победу, только с позором проиграю и весьма вероятно лишусь жизни. Пролистав книгу до конца, на последней странице я обнаружил политическую карту и внимательно в нее всмотрелся. По какой-то непонятной мне причине на ней был изображен только один материк, да и то небольшой, на котором присутствовали десяток небольших королевств и множество разновеликих баронств. Многие из этих независимых баронств были намного больше самых крупных королевств. Были еще и герцогства с графствами. Но сейчас выяснять, в чем их разница, мне откровенно не хотелось. Меня больше волновало, куда лучше всего самому податься. И после некоторых размышлений я такое место нашел. Судя по карте, примерно в 500 километрах отсюда находились пустующие земли, от которых до ближайшего баронства – Было более 250 километров. Там была широченная река, по которой иногда проходили торговые караваны. Для себя я выбрал одну достаточно большую излучину реки с перешейком метров 100 на карте обозначенную как «Свободные земли». Очень удобное место как для жизни, так и для обороны, да и удрать оттуда не составляло особого труда. Вот туда я и собрался направиться на следующий день, обходя стороной поселения людей. Захлопнув книжку, Я потянулся и совершенно неожиданно услышал вдалеке не сильный хлопок. Быстро перевернувшись на живот, я схватил морской военный бинокль и стал обшаривать окружающее пространство. И каково же было мое удивление, когда на той самой каменной плите оказались люди на нескольких телегах. Эта колонна двинулась вперед прямо по моим следам, оборвавшимся на каменной проплешине. Порыскав немного, они вновь обнаружили след и направились по нему, но слава богу, он был ложным. Продолжая всматриваться в людей, я вначале подумал, что это очередные туристы, но только до тех пор, пока не разглядел их более близко. Мужиков в камуфляже стандартного армейского покроя было 23 человека, вооруженных хорошо мне знакомыми охотничьими ружьями, но пятеро имели карабины СКС, а у одного имелась даже оптика. Когда эта нагруженная колонна оказалась в 100 метрах от меня, я чуть не выронил от изумления бинокль. На одной из телег сидела моя бывшая жена Светлана со своим новым хахалем. Вот уж не думал я их вообще когда-нибудь вновь увидеть. А вереница телег потихоньку от меня удалялась, пока окончательно не исчезла из виду. Отложив в сторону оптику, я поднялся и хотел было немного размяться, но в этот момент опять прозвучал знакомый хлопок. Мгновенно отреагировав, я упал на лежанку, снова схватил бинокль, посмотрел на плиту и обомлел. Там стояла целая средневековая армия с очень большим обозом. Находилась она на месте минут пять. А затем вся эта махина с немалым скрипом и грохотом двинулась по оставленным следам. Шли они четким строем. Я сразу догадался, что это андроиды. Конных оказалось 250 единиц. А пеших воинов, так и вообще не менее 700. Да еще при 18 пушках. Впереди этой компании двигался один знаменосец на ярко-красном полотнище которого красовалась черная пантера в прыжке. Но больше всего меня поразила здоровенная позолоченная карета, запряженная четверкой лошадей. Внимательно вглядевшись в застекленное окошко, я увидел лица пассажиров. Это были Эстель с Кариной. «Сбежал» называется. Поскрипывая зубами, пробубнил я себе под нос, совершенно не понимая, что мне теперь делать. Припомнив прайс-лист, предоставленный менеджером туристической компании, И прикинув, в какую сумму обошлась для Эстель эта экспедиция, я немного ошалел. По самым скромным прикидкам, получалось более 7 миллионов лир. Хотя надо признать, с ее стороны это очень даже красивый ход. Ликвидировав меня на этой планете под видом местных, она на вполне законных основаниях станет полноправной наследницей какой-то там компании с капитализацией более 90 миллионов лир. Только почему с ней нет Гарри, а только матерая профессионалка Карина, было совершенно непонятно. Кругом одни охотники за моей непутевой головушкой. Одной стерви требуется моя жизнь, а другой – родовые обереги в виде серебряной подковы и медного коловорота. Вернее, не моей бывшей. Ей как раз они без надобности, а вот ее новому хахалю очень даже интересно. Любопытно бы узнать, что это за предметы такие. Ведь неспроста же он устроил за ними охоту. Да и вообще, кто он такой на самом деле, не мешало бы выяснить. Вот только где и у кого – большой вопрос. Дождавшись, когда моя женушка со своей армией скроется за горизонтом, я поднялся с лежанки и, свернув барахлишко, вместе с андроидами покинул лесок, устремившись в пустынные земли, но совсем в другую сторону от преследователей. Путь был не близкий, но его необходимо было преодолеть как можно быстрее. Изначально я думал уложиться в 10 суток, проезжая по 50 километров в день, но после первых 10 километров, основательно отбив свою пятую точку, вынужден был остановиться на привал. На лошадях я, конечно, время от времени катался, но недалеко, а тут сразу такое путешествие. Болело буквально все тело, а в особенности ноги купе с тем местом, откуда они растут, да и спина стала деревянной, словно кол. Пришлось задержаться на пару дней для отдыха и только после этого продолжить путь, постоянно сверяясь с картой. За 15 дней путешествия я более или менее освоился в седле, правда, о размахивании саблей не могло быть и речи. Нет, я, конечно, пробовал пару раз, но быстро оставил эту затею и взялся за семейную казачью шашку образца 1881 года. Когда-то терские и кубанские казаки переняли у адыгов не только боевые привычки и тактику, но и вооружение с кавалерийской подготовкой и одеждой, талантливо переделав все под себя. Постепенно «Кавказская шашка» претерпела серьезные изменения, получив незначительный изгиб и став более массивной. Именно она и вытеснила саблю в российской армии, кроме гвардейских и гусарских полков. Вообще шашка не предназначена для обороны и профессионального фехтования. Это холодное оружие рассчитано для внезапного нападения и нанесения молниеносного удара, который чаще всего и решал исход схватки. Прицепив на левый бок шашку и резко выхватив ее, Я взмахнул раз, другой и сразу понял, никакая сабля мне больше не нужна. Шашка именно то, что требуется. Особенно изощренной техники владения этим оружием и требовалось, так как состояла она из нескольких простых, но действенных ударов. Об этом я и раньше знал, но как-то чисто умозрительно. И только как следует, помахав саблей, по-настоящему ощутил, в чем она отличается от шашки. Настроение резко улучшилось, И дальнейшее мое путешествие проходило хоть и не быстро, но интересно, так как я регулярно отрабатывал выхватывание шашки из ножен и удары с уколами. С каждым днем у меня это получалось все быстрее и резче. Конечно, до эталонного мастерства мне было еще очень далеко, но определенный прогресс уже был налицо, и это вдохновляло. Уже под самый вечер двадцатого дня пути, выискивая подходящее место для ночевки, Я впервые за прошедшие две с лишним недели заметил на горизонте какое-то движение. Спрятавшись за высоким кустарником, вгляделся в бинокль и увидел вдали десятка два нагруженных телег, а рядом с ними некоторое количество аборигенов в грязных рваных рубищах. Подумав, я решил к ним подъехать и пообщаться. Все равно, рано или поздно это случилось бы. Так почему не сделать это сейчас? Прежде чем выбраться из своего укрытия, Я дал имена боевым андроидам, кляня себя за то, что не сделал это раньше, и только после этого направил своего коня в сторону местного населения. За мной неотступно следовала куция колонна, в конце которой плелась телега, нагруженная доверху боеприпасами к пушке и продовольствием. Заметили меня не сразу, так как заходящий за горизонт солнечный диск был у меня за спиной, и это позволило подойти к людям на достаточно близкое расстояние увидев небольшую колонну конных воинов, да еще и с пушкой, аборигены занервничали. Но уже что-либо предпринимать было поздно, и они остановились, отдав себя на милость неизвестных вооруженных людей. Остановившись от них в паре десятков метров, я с любопытством оглядел замерших в тревожном ожидании беженцев. А это были именно они и никто другой. Живых душ в этом караване было чуть более 50, в основном женщины с детьми и старики. Мужчин мало, всего семеро, да и те имели ранения. У кого рука перевязана, у кого нога. Одеты все были в холщовые обноски, носившие следы пожара. В общем, типичные беженцы, пустившиеся в дорогу в поисках лучшей жизни. «Кто такие?» — грозно поинтересовался я, выждав некоторую паузу. Вперед вышел пожилой мужчина с длинной седой бородой и, низко поклонившись, смиренно ответил на мой вопрос. «Господин, мы второй день как бежим от войны». На земле нашего барона Вейхарта пошел войной граф Базак со своими вассалами. Его войска сжигают все на своем пути. Мы просто были вынуждены бежать, куда глаза глядят. Кто ты такой? Я староста деревни, вернее, что от нее осталось. Староста явно что-то не договаривал, но мне до этого дела не было. Меня заинтересовали его слова о войне. Судя по карте, до ближайшего баронства было не менее 60 километров. Кто-то определенно врал. Старик или карта? И это надо было выяснить прямо сейчас. Спрыгнув с коня, я подошел к старости и, строго глядя на него, поинтересовался. Где находятся владения барона Вейхарта? В 25 километрах отсюда, если идти на северо-восток. Только я не советовал бы вам туда ехать, это слишком опасно. Дезертиры, сбившись в ватаге, грабят и убивают всех, кто им попадается на глаза. Мы лишь чудом проскочили в степь. В степи, конечно, можно нарваться на диких степняков и попасть в рабство, но уж лучше рискнуть, нежели быть зарезанным, как скот». «Здраво рассуждаешь, староста. Тебя, кстати, как величать?» Верином, нам родители нарекли», — с чувством собственного достоинства ответил старик, с любопытством рассматривая меня и мое небольшое воинство. «Верин, а давно ли баронство Вейхард в тех местах появилось?» «Да почитаю, уже лет восемьдесят». Как прадед нынешнего барона, земли те получил во владение. Так с тех самых пор и существует». Услышав его ответ, я задумался. По всему выходило, отпечатанная карта слишком устарела и не соответствовала текущему положению дел. Как минимум за 80 лет много воды утекло, появились новые баронства, а отсутствие в толстой инструкции упоминаний о каких-то степниках серьезно сторожило. «Ох, неспроста туристическая компания старье подсунула». «Уж не в интересах ли жадных букмекеров, не желающих выплачивать миллиарды лир победителю, подсовывается туристам откровенная лажа?» «Ну что же, староста, не буду вас больше задерживать и желаю счастливого пути!» «Подожди, воин, может ты нас в услужение к себе возьмешь на полгода? Мы люди справные и долг всей деревней непременно отработаем!» «Ты хочешь, чтобы я провел твоих людей через степняков?» — в лоб поинтересовался я обдумывая, стоит ли мне браться за это дело или нет. Да, ведь мы сейчас на их земле находимся. Вот так-то. А староста действительно далеко не дурак. Быстро сообразил, как извлечь пользу для жителей своей деревни, при этом не заплатив денег, которых, скорее всего, у него и не было. Однако дикие воинственные кочевники это серьезно. Если сядут на хвост, без боя не обойдется. С одной стороны, малой группой скрытно передвигаться легче, а с другой от противника большой компанией отбиваться сподручнее. Мда... Дилемма, однако. Хотя, если честно, тут и думать особо нечего. Крестьянам помочь надобно. Сами они вряд ли смогут через степняков пройти и непременно угодят в рабство, а мне это не по душе. Рабство, как ни крути, дело мерзкое. Хорошо, верен Я согласен принять твое предложение, но у меня будет одно условие. «Воин, я тебя внимательно слушаю. Вы пойдете со мной к большой реке и поможете в одном деле. Как сделаете, можете быть свободными, если захотите, конечно». «Большая река. Слыхивала такой. Старики рассказывали, но бывать там никогда не доводилось. Раньше еще прадеды туда частенько за рыбой вкусной хаживали. Но после появления степной орды все пути оказались отрезанными». Задумчиво проговорил староста и, оглядев своих притихших людей, кивнул. Хорошо, воин, мы пойдем с тобой к большой реке и будем помогать, но только полгода. Договорились. Заключив соглашение со старейшиной деревни, я отправил в передовой дозор двоих конных андроидов и, пристроив в конец обоза свою телегу с пушкой, отдал команду трогаться. Двигались мы не быстро, и по мере углубления в степь наша скорость только замедлелась, так как время от времени на горизонте с завидной регулярностью стали появляться небольшие группы всадников. Всякий раз, как это случалось, приходилось останавливаться и, используя складки местности, маскироваться, но было понятно, что стычка с ними рано или поздно произойдет. Пришлось снарядить магазины всех пистолетов, в особенности «Астра-903», перекинуть через левое плечо деревянную кобуру, служившую еще и пристегивающимся прикладом, и максимально усилить бдительность. На пятый день нашего совместного путешествия я принял решение двигаться только ночами а днем хоронится во врагах и расщелинах. На некоторое время это помогло. Но под вечер девятого дня одна из групп все-таки заметила наш караван и, дико завывая, бросилась в нашу сторону. Спешно порядки поставив телегию в круг и загнав внутрь крестьян, я схватился за астру и, пристегнув приклад кобуру, открыл прицельный огонь. Смертоносная машинка оказалась очень точной, и за каких-то пару минут я уложил две трети всадников, Остальных добили мои боевые андроиды. Нападавших было около сорока, а вот лошадей оказалось раза в два больше. Отправив крестьян собирать трофеи, я быстро перезарядил опустевшие магазины и стал внимательно осматривать горизонт. Как оказалось, не зря. Вновь появились степняки, привлеченные необычными для них звуками, и, заметив нас, тоже незамедлительно понеслись на нас, только на этот раз их было раза в три больше. Отступать было совершенно некуда. Всюду, куда ни киню взгляд, была выжженная солнцем степь. Надо было опять принимать бой. Отдав команду зарядить орудие картечью и выждав, когда противник приблизится на дистанцию в 300 сажений, я отдал команду вести по нему беглый огонь. Как только прозвучал первый орудийный выстрел, я выстроил в линию всех своих семерых конных андроидов, а когда сильно прореженная орда оказалась от нас в 150 метрах, приложил приклад Астры и открыл одиночный огонь по стремительно приближающимся степнякам. Они будто не замечали своих потерь, продолжая нестись вперед, размахивая изогнутыми саблями, и мне пришлось перевести флажок на автоматический огонь. Но такой режим очень быстро опустошил все магазины, а снаряжать их времени не было, кочевники уже совсем близко. Отбросив в сторону тяжелый пистолет, я схватился за ТТ и продолжил в бешеном темпе стрелять. Когда степняки оказались в 13 метрах, последний картечный выстрел снес две трети нападавших, и к нам доскакали только человек 15, которых мои боевые андроиды уничтожили в течение пары минут. Бой окончен. Мне так и не довелось помахать своей шашкой, да это и к лучшему. Мне еще было необходимо как следует потренироваться и отработать базовые приемы, в противном случае жить мне останется совсем недолго. Оглядев учиненное побоище, я вызвал старосту и распорядился собрать трофеи и согнать в табун степных лошадей, бродящих среди тел их бывших хозяев, а сам стал подбирать латунные гильзы. Они могли еще не раз пригодиться. Патронов в этом мире взять неоткуда, а исходя из только что произошедшего сражения, мне их хватит еще на пару-тройку раз, и можно будет смело спрятать куда подальше пистолеты с револьвером за ненадобностью» и переходить на громоздкие аркебузы и пистоли местного производства. Весь вечер мы собирали, перекладывали и упаковывали трофеи, которых оказалось на удивление много. Нам досталась целая гора разномастных сабель с короткими пиками и луками, а также пара десятков ружей, но больше всего было оседланных лошадей. После пересчета их оказалось чуть больше двух сотен. Оно и понятно почему. Каждый степняк имел не менее одной заводной лошади. Сначала мне подумалось отпустить их на волю, но староста Верин убедил этого не делать, а нагрузив их трофеями, продолжить путь к большой реке, до которой оставалось всего пара ночных переходов. «Воин, возьми собранные с убитых степняков деньги». Взяв четыре кожаных мешочка и заглянув в один из них, я увидел серебряные монеты. Хмыкнув, взглянул в другие. В двух находились медные, а в одном золотые кругляки разных размеров. Скорее всего, хозяйственные крестьяне значительную часть денег присвоили себе, но и того, что перепало мне, было немало. Конечно, я не знал местных цен на товары, но думаю, этих денег мне на первое время хватит, а дальше будет видно. Следующие два ночных перехода оказались абсолютно спокойными, хотя я постоянно ожидал еще нападения, но его к нашей всеобщей радости не случилось. Под утро вторых суток мы без приключений вышли к реке и погнали лошадей на водопой. Пока крестьяне занимались табуном, я изучил окружающую местность, сравнил ее с имеющейся картой и понял, что мы немного отклонились от маршрута. До большой речной излучины надо было идти еще не менее трех дней, хотя могло быть и куда больше, если учитывать несоответствие карты с действительной местностью. Мое предположение оказалось верным. Нужная мне излучина показалась только на седьмой день нашего путешествия вдоль реки. Остановив коня на взгорке, Я обозрел окрестности и пришел в восторг от увиденного. Русло реки оказалось намного более выгнутым, чем было отмечено на карте, которой я уже особо не доверял. Место в стратегическом плане было очень удобным. Оставалось только удивляться, почему здесь люди до сих пор не жили. Хотя, скорее всего, этому препятствовали дикие кочевники, плотно перекрывшие подступы к большой реке. Здесь хоть и была степь, но скорее она тут и заканчивалась так как деревьев на этой земле росло немало да и кое-какие скалы имелись главным образом у горловины излучины если бы не они вода давно размыла бы перешеек образовав большой речной остров в общем мне это место понравилось и для моих целей подходило как нельзя лучше если бы не дикие кочевники можно было бы спокойно наслаждаться жизнью да только мне в это совсем не верилось Жонушки мои уж точно не дадут долго пребывать в праздности А значит, надо было работать, и работать много, иначе скальпс меня как пить дать снимут. Спустившись с горки, я удал команду, и караван вместе с навьюченным табуном двинулся к излучине, а спустя три часа мы оказались на месте. Сняв трофеи с лошадей, крестьяне отпустили их на выгул и занялись обустройством на новом для них месте. Оставив с ними возницу с телегой и пушку на конной тяге, я отправил конных андроидов на разведку местности а сам поехал по излучению общей площадью в несколько квадратных километров. Место было дикое, но иногда попадались места, пригодные для стоянок небольших кораблей, правда, удобных гаваней было всего две. Собранной информации хватало для размышлений. Река была судоходной, правда, не особо оживленной, но все равно кто-то и куда-то по ней ходил. Опасно для меня это было или нет, еще предстояло выяснить. А пока основная угроза исходила из степи, И этим вопросом надо было заниматься в первую очередь. Вернувшись к перешейку, я еще раз огляделся и понял, что строительных материалов для возведения мощной оборонительной стены достаточно, и, подозвав старосту, прошел с ним и показал будущий фронт работ. Верен сразу уловил мою задумку и полностью ее поддержал, пообещав начать строительство, как только они построят жилые дома и сараи. «Сколько времени потребуется на возведение домов?» – поинтересовался я у него. Если только из Самана, то неделю, а если обкладывать камнем, то недели за три, наверное, управимся. Обязательно камнем обкладывайте. Дома должны быть непременно крепкими и добротными, способными выдержать осаду, а стеной пока буду заниматься я со своими бойцами. Как скажешь, воин. С поклоном ответил Верин и огладив седую бороду и спросил разрешение немедленно донести до людей мое требование. Иди, староста. Проводив взглядом резвого старичка, я подозвал к себе троих канониров с возницей и распорядился натаскать как можно больше камней. И когда они принялись исполнять мой приказ, взялся за чертеж будущей крепостной стены. Припомнив просмотренный мной небольшой документальный сериал о французских крепостях, я взялся за блокнот и начал делать наброски будущей крепостной стены, способной выдержать артиллерийский обстрел. Общие черты я нарисовал быстро. А вот в деталях запутался. Непростым это дело оказалось. Нужно было поразмыслить, как построить крепостную стену с воротами и смотровыми башнями. Обдумывая элементы будущей конструкции, я мимоходом вспомнил о старости и в который раз подивился его практичности. Случайно встретив меня, он, прекрасно понимая, что пройти через степь не удастся, решил воспользоваться моей охраной, дав слово в течение полугода отработать свой долг и уйти. На самом деле, уверен с жителями своей деревни от меня уходить не собирались, они просто не хотели повесить себе на шею еще одного латифундиста. Если бы это было не так, они ни за что не стали бы строить для себя капитальные жилые дома, обойдясь обычными камушевыми шалашами. Провозился я с чертежом будущей крепостной стены целую неделю, в конец изломав мозги, но в результате у меня получилась вполне приличная схема. За то время, пока я занимался расчетами, Крестьяне успели возвести стены своих будущих жилищ и уже начинали обтесывать топорами стволы деревьев, предназначенных для постройки крыш. Работёнка была еще та, пожалуй, даже посложнее, чем сооружение каменной кладки, хотя кому как, но мне уж точно. Одними топорами и примитивными стамесками с киянками вырубать в будущих стропилах стыковые соединения действительно было очень и очень непросто. Посмотрел я на это дело, да и решил прокатиться по округе с целью изучения близлежащих местностей. Запрыгнул на своего андроидного коня и, не торопясь, поехал, внимательно посматривая по сторонам. Поездка оказалась полезной, так как мне удалось в нескольких километрах от излучины обнаружить залежи природной извести. Ее, конечно, нужно было еще гасить в чанах, но это уже было мелочью, так как без извести невозможно замешать раствор. Одним словом, строительные материалы были буквально под рукой, то есть далеко за ними ездить не надо. На следующее утро я, взяв веревку, отметил будущий фундамент защитной стены и велел андроидам выкопать траншею глубиной в 2 метра и шириной в 3. Когда они приступили к работе, я задумался об острой нехватке веревок, которые в самое ближайшее время должны были потребоваться в большом количестве. Пришлось припомнить старую как мир технологию их изготовления из крапивы. Она на самом деле не очень сложная, но довольно трудоемка, так как обработка включает в себя несколько этапов. Сначала надо крапиву собрать, обчистить, а потом вымочить. После этого идет сушка, митье и обминание, трепание и ошмыгивание с чесанием волокон. И только затем из полученного материала плетут веревку. Есть способы и попроще, но в этом случае потребуется хоть и меньше инструментов, Но волокно получится гораздо грубее и не такое крепкое. Подумав немного, я отправил возницу вместе с телегой на поиски крапивы. В общем, дел было не в проворот.